Глава вторая. Искусство дедукции. На следующий день мы встретились в условленный час и осмотрели квартиру в доме 221Б по Бейкер-стрит, о которой говорили накануне. В ней была пара удобных спален и светлая просторная гостиная с двумя широкими окнами и приятной глазу обстановкой. Квартира выглядела столь соблазнительной во всех отношениях, Оплата за нее, поделенная между нами, оказалась столь скромной, что мы тут же ударили по рукам и вступили во владение своим новым обиталищем. В тот же вечер я перевез из гостиницы свои пожитки, а на следующее утро ко мне присоединился и Шерлок Холмс с несколькими ящиками и чемоданами. День-другой мы были заняты тем, что разбирали багаж и подыскивали для каждого предмета самое подходящее место. Затем стали потихоньку обживаться и привыкать к новому окружению. Холмс был определенно не из тех, с кем трудно наладить совместное существование. Он вел спокойную, размеренную жизнь. Ложился спать, как правило, не позднее десяти часов, а по утрам неизменно успевал позавтракать и уйти, пока я еще не жился в постели. Иногда он проводил дни в химической лаборатории, иногда в прозекторских, а порой совершал долгие прогулки, которые, похоже, заводили его в самые бедные городские кварталы. Когда Холмса охватывал рабочий пыл, его энергия казалась неисчерпаемой. Но время от времени наступала реакция, и он с утра до вечера лежал на диване в гостиной, почти не давая себе труда обронить слово или пошевелить пальцем. В подобных случаях я подмечал у него в глазах такое мечтательное, отсутствующее выражение — что заподозрил бы его в пристрастии к какому-нибудь наркотику, если бы свойственные ему умеренность и чистоплотность не противоречили этой гипотезе со всей очевидностью. Пробегала неделя за неделей, а мой интерес к личности Холмса и желание узнать, чем он живет, все росли доросли. Сам он, весь его облик были таковы, что мимо него не прошел бы равнодушно самый поверхностный наблюдатель. Ростом шесть футов слишком он был настолько худ, что казался значительно выше. Взгляд у него был острый, пронизывающий, если не считать тех периодов апатии, о которых я уже упоминал, а тонкий истребиный нос придавал его лицу выражение решительности и настороженности. Подбородок, также выступающий вперед и резко очерченный, выдавал непреклонную волю. Его руки были вечно заляпаны чернилами и реактивами, но он умел обращаться с предметами необычайно бережно, что я не раз имел случай отметить, наблюдая, как он возится со своими хрупкими алхимическими приборами. «Наверное, слушатель сочтет меня в высшей мере назойливым и бестактным, если я признаюсь». Как сильно этот человек возбуждал мое любопытство, и как часто я пытался пробиться сквозь барьер сдержанности, за которым он прятал все, что имело к нему непосредственное отношение. Однако прежде чем вносить приговор, вспомните, сколь бесцельной была тогда моя жизнь, и как мало было у меня развлечений. Слабое здоровье позволяло мне выходить из дому лишь в самые погожие дни, а друзей, которые могли бы нарушить своим визитом однообразие моего существования, у меня не было. Стоит ли удивляться тому, что я так обрадовался тайне окружавшего моего компаньона и посвящал столько времени тщетным попыткам ее разгадать? Он не изучал медицину, он сам сообщил об этом в ответ на прямой вопрос, подтвердив мнение, высказанное Стамфордом. Кроме того, он не выказывал склонности к систематическим занятиям ради получения ученой степени или достижения иных результатов, которые могли бы распахнуть перед ним двери в заманчивый мир науки. Однако его интерес к некоторым ее направлениям был несомненным, и его познания в отдельных, весьма неожиданных сферах изумляли меня своей обширностью и глубиной. Очевидно, никто не стал бы работать с таким усердием и накапливать столь конкретную информацию, не имея для этого вполне определенной цели. Всеядные читатели редко могут похвастаться подробной осведомленностью в какой бы то ни было области. Никто не станет обременять свою память мелкими деталями, если не имеет на это достаточно веских оснований. Его невежество было не менее поразительным, чем его эрудиция. О современной литературе, философии и политике он, по-видимому, не знал почти ничего. Однажды в разговоре с ним я сослался на Томаса Карлейля, и Холмс наивнейшим образом спросил, кто он такой и чем отличился. Однако мое изумление достигло апогея, когда я случайно обнаружил, что он не знаком с теорией Коперника и не представляет себе, как устроена Солнечная система что цивилизованный человек в девятнадцатом веке может не знать о вращении Земли вокруг Солнца, в это я просто не мог поверить. «Вы, кажется, удивлены», — сказал он, улыбаясь при виде моего ошеломленного лица. «Но теперь, когда вы поделились со мной этими ценными сведениями, я постараюсь как можно скорее их забыть». «Забыть?» «Видите ли», — объяснил он, — Человеческий мозг представляется мне изначально похожим на маленький пустой чердак, который можно оборудовать по своему желанию. Дурак Натащит туда всякого барахла, Какое подвернется под руку. А в результате более ценные знания Или вовсе окажутся вытеснены, Или перемешаются с кучей других вещей, Подет их потом. Искусный же ремесленник Отбирает то, что хочет поместить в свой мозг С большим чанием. Ему нужны только инструменты, с помощью которых он выполняет свою работу, но их у него множество, и все разложены по полочкам в безупречном порядке. Думать, что у этой маленькой комнатки резиновые стены и их можно растягивать до бесконечности – серьезная ошибка. Рано или поздно наступит момент, когда в расплату за каждую порцию свежих знаний вам придется что-нибудь забывать. Поэтому чрезвычайно важно – не загромождать свой чердак бесполезными фактами, вытесняя при этом полезные. «Но не знать о солнечной системе!» — возразил я. «Да на кой черт она мне сдалась?» — нетерпеливо перебил он. «Вы говорите, что мы вертимся вокруг Солнца, но если бы мы вертелись вокруг Луны, это ровным счетом ничего не изменило бы ни для меня, ни для моей работы». Я хотел было спросить, что же у него за работа, но какая-то нотка в его голосе подсказала мне, что сейчас этот вопрос задавать не стоит. Однако позже, размышляя над нашим кратким разговором, я попытался сделать из него свои выводы. Холмс заявил, что он против бесполезных фактов, следовательно, все знания, которыми он располагает, ему для чего-то нужны. Я мысленно перечислил разнообразные области, в которых он на моей памяти демонстрировал необычайную осведомленность или отсутствие таковой. Я даже взял карандаш и записал их. Завершив этот труд, я не смог сдержать улыбки. Мой список выглядел так. Шерлок Холмс. Особенности кругозора. Первое. Знания в области литературы. Нет. Второе. Философии. Нет. Третье. Астрономии. Нет. Четвертое. Политики. Минимальные. Пятое. Ботаники. Отрывочные. Прекрасно знаком со свойствами белодонны, опиума и ядов вообще. Полный профан в садоводстве. Шестое. Геологии. Конкретные, но ограниченные. С первого взгляда отличают друг от друга различные типы почвы. После прогулок показывал мне брызги грязи на брюках и по их цвету и консистенции определял, из какой они части Лондона. Седьмое. Химии. Основательные. Восьмое. Анатомии. Точные, но бессистемные. Девятое. Криминальные литературы. Огромные. Знает, кажется, подробности всех громких преступлений нашего столетия. Десятое. Хорошо играет на скрипке. Одиннадцатое. Профессионально фехтует и боксирует. 12. Неплохо разбирается в британских законах с практической точки зрения. Дойдя до этого пункта, я в отчаянии бросил листок в камин. «Да разве можно примирить все эти противоречия и понять, чего хочет человек, обладающий таким странным набором дарований?» – подумал я. «Лучше и не пытаться». Я уже упоминал, что Холмс хорошо владел скрипкой. Он действительно был великолепным музыкантом, однако и здесь ярко проявлялась его эксцентричность. В том, что он может исполнять классические пьесы и притом весьма трудные, я убедился сам, поскольку по моей просьбе он не раз играл песни Мендельсона и прочие любимые мною произведения. Однако, предоставленный самому себе, Он редко извлекал из своего инструмента что-то похожее на обычную музыку или хотя бы просто на мелодию. Вечером, устроившись в кресле, он закрывал глаза и небрежно водил смычком по струнам, оперев скрипку на колено. Иногда при этом раздавались звучные печальные аккорды, порой их сменяли причудливые наигрыши, в которых сквозило отчаянное веселье, Очевидно, эта неординарная музыка была как-то связана с занимавшими его мыслями, но помогала ли она их течению или, наоборот, рождалась под влиянием капризов его воображения, я определить не умел. Наверное, я взбунтовался бы против этих режущих ухо концертов, если бы под конец он обычно не проигрывал подряд несколько моих любимых пьес, словно извиняясь за то, что так долго испытывал мое терпение. В течение первой недели к нам никто не заглядывал. Я стал подумывать, что у моего компаньона не больше друзей, чем у меня. Но вскоре я убедился, что у него полным полно знакомых, причем из самых разных слоев общества. Щуплый человечек с крысиной физиономией и темными глазками, побывавший у нас трижды или четырежды на протяжении одной недели, был представлен мне как мистер Ластрейт. Как-то утром пришла модно одетая девица и задержалась на полчаса или более. В тот же день, ближе к вечеру, явился потрепанный седовласый господин, похожий на уличного торговца-еврея. Кажется, он был очень взволнован. А вслед за ним в нашу дверь постучалась неряшливая пожилая женщина. В другой раз с моим компаньоном имел беседу какой-то почтенный старик, а следующим визитером стал вокзальный носильщик в форменном вельветиновом костюме. Как только на нашем пороге появлялась очередная странная личность, Шерлок Холмс спросил разрешения занять гостиную, и я уходил к себе в спальню. Он всегда извинялся передо мной за причиненные неудобства. «Что делать? Я вынужден использовать эту комнату как свой кабинет», — как-то сказал он. «Эти люди мои клиенты». И снова у меня была возможность задать прямой вопрос, и снова, из соображений как-то я решил промолчать. В ту пору мне казалось, что у него есть серьезные причины держать свои занятия в тайне. Однако вскоре он развеял это заблуждение, заговорив на интересующую меня тему по собственному почину. Это произошло в марте 4 числа. Дата, которую я запомнил надолго. Встав несколько раньше обычного, я обнаружил, что Шерлок Холмс еще не покончил с завтраком. Хозяйка нашей квартиры привыкла к тому, что я долго сплю, а потому не поставила мне прибор и не сварила кофе. Раздраженный, без всякой причины, как это частенько бывает с людьми, я дернул веревочку звонка и лаконично сообщил, что голоден. Затем взял со столика журнал и принялся листать его, чтобы скоротать время. Мой компаньон молча жевал гренок. Заглавие одной статьи было отмечено карандашом, и я, естественно, начал ее просматривать. Она называлась довольно претенциозно «Книга жизни», и ее автор рассказывал о том, как много может узнать наблюдательный человек, если будет подробно и систематически анализировать все, что попадается ему на глаза. Статья показалась мне причудливой смесью проницательных и нелепых суждений. Автор писал внятно и логично, однако его выводы, с моей точки зрения, были слишком уж натянутыми и преувеличенными. Он утверждал, что по мгновенному выражению лица, по одному сокращению мускула или мимолетному взгляду, можно угадать сокровенные мысли человека. «Если вы приучили себя наблюдать и сопоставлять, — говорил он, — то вас практически невозможно обмануть. Ваши заключения будут неопровержимыми, как теоремы Эвклида. И результаты вашего анализа покажутся непосвященному столь поразительными, что если вы не объясните, каким образом их получили, он будет смотреть на вас, как на чародея». По одной капле воды, писал автор, человек, умеющий мыслить логически, может сделать вывод о существовании Ниагарского водопада или Атлантического океана, даже если он никогда их не видел и ничего о них не слышал. Вся жизнь – гигантская цепь, о природе которой мы можем судить по единственному ее звену. Подобно всем прочим искусствам, умение наблюдать и делать выводы приобретается только путем долгих и упорных упражнений, и наш земной век слишком короток, чтобы владеть этим умением в совершенстве. Прежде чем обратиться к тем его моральным и интеллектуальным аспектам, которые представляют собой наибольшие трудности, желающий добиться успеха в этом деле должен научиться решать задачи попроще. Для начала пусть он попробует взглянув на случайного прохожего, сразу определить основные черты его биографии и профессию, которой он себя посвятил. Хотя это занятие может показаться детской забавой, оно обостряет способность к наблюдению и учит, куда надо смотреть и что искать. Ногти человека, его рукава, ботинки, брюки на коленях, мозоли на большом и указательном пальцах, Выражение лица, манжета рубашки — все это явственно говорит о том, какая у него профессия. По крайней мере, почти невозможно представить себе, чтобы, глядя на все это, опытный наблюдатель не сумел сделать достоверных выводов. — Какой несусветный вздор! — воскликнул я, хлопнув журналом об стол. В жизнь не читал подобно чепухи. — О чем это вы? — поинтересовался Шерлок Холмс. — Да вот об этой статье, — сказал я, ткнув в нее ложкой, и принялся за свое яйцо. — Я вижу, вы ее уже прочли, раз она помечена. Написано бойко, что и говорить. Но все равно меня такие штучки бесят. Совершенно ясно, что это писал какой-то книжный червяк, любитель сочинять изящные парадоксы в тиши своего кабинета. Но какой прок в его теориях! Запихнуть бы этого умника в вагон третьего класса подземки и предложить ему угадать профессии пассажиров, готов поставить тысячу против одного, что у него ничего не выйдет. — И вы проиграете, — спокойно заметил Холмс. А статью написал я. — Вы? — Да. — У меня есть склонность к наблюдению и анализу. Теория, которую я здесь изложил и которая показалась вам столь далекой от жизни, на самом деле весьма полезна. Полезна настолько, что с ее помощью я зарабатываю себе на хлеб с маслом. Как это невольно вырвалось у меня? Видите ли, у меня редкая профессия. Возможно, я единственный ее представитель на всем белом свете. Я сыщик-консультант если вы понимаете, что это такое. У нас в Лондоне множество сыщиков. Одни состоят на государственной службе, другие работают частным образом. Когда эти люди заходят в тупик, они обращаются ко мне, и я стараюсь навести их на верный след. Они излагают мне факты, и поскольку я неплохо знаком с историей преступлений, мне обыкновенно удается извлечь из них что-нибудь путное». Многие злодеяния сходны между собой, и если вы хорошо помните обстоятельства тысячи уголовных дел, вам не так уж трудно распутать тысяча первая. Лестрейд — очень известный сыщик. Недавно он запутался в одной истории о подложных документах, и это привело его сюда. — А остальные ваши гости? — Как правило, их присылают ко мне частные детективные агентства. Все это люди, попавшие в беду. Им нужно пролить свет на то, что с ними случилось. Я выслушиваю их рассказы, они выслушивают мое заключение, и я кладу в карман гонорар. Не хотите ли вы сказать, что, не покидая этой комнаты, можете распутать узел, над которым тщетно бьются другие, те, кто видел все подробности своими глазами? Именно так. Мне помогает своего рода интуиция. Впрочем, иногда бывают случаи посложнее, тогда приходится побегать, чтобы во всем разобраться. Не забывайте, что в моем распоряжении имеется уйма специальных знаний, а это значительно упрощает дело. Правила дедукции, изложенные в статье, о которой вы отозвались с таким презрением, бесценный инструмент в моей работе. Наблюдение давно стало моей второй натурой – Помните, как вы удивились в день нашего знакомства, когда я сказал, что вы приехали из Афганистана? Очевидно, кто-то вам об этом сообщил. Ничего подобного. Я был уверен, что вы прибыли из Афганистана. Благодаря долгой практике цепочка умозаключений складывается в моем мозгу настолько стремительно, что я сделал окончательный вывод, даже не замечая промежуточных шагов. Но они были, эти шаги. Я рассуждал примерно так. Этот джентльмен похож на врача, но выправка у него армейская, стало быть, военный врач. Он только что вернулся из тропиков, потому что лицо у него смуглое, но это не природный цвет его кожи, поскольку запястье у него гораздо светлее. Судя по его худобе, он побывал в серьезных передрягах и перенес тяжелую болезнь. Левая рука у него повреждена, он держит ее слегка неестественно. Где же именно в тропиках Английский военный врач мог перенести столько невзгод и получить ранение в руку. Очевидно, в Афганистане. Весь ход мысли не занял у меня и секунды. Потом я сказал, что вы приехали из Афганистана, и вы удивились. После ваших объяснений все кажется очень простым, улыбнулся я. Вы напоминаете мне Дюпена из рассказов Эдгара Алана По. Я думал, такие люди бывают только в книгах. Шерлок Холмс поднялся с кресла и раскурил трубку. «Вы без сомнения полагаете, что делаете мне комплимент, сравнивая меня с Дюпеном», — заметил он. «А, по-моему, ваш Дюпен отнюдь не блистал умом. Этот его приемщик продолжать ход мысли своего приятеля каким-нибудь внезапным замечанием после десятиминутной паузы в разговоре Несложный трюк, рассчитанный на дешевый эффект. Конечно, он обладал некоторыми способностями к анализу, однако вовсе не был таким уж феноменом, каким изобразил его По. А Габорио вы читали? спросил я. Как, по-вашему, Лекок хороший сыщик. Шерлок Холмс пренебрежительно хмыкнул Лекок, редкий тупица, сердито сказал он. У него только и есть что энергия. Меня от этой книги чуть не стошнило. Ему надо было всего-навсего установить личность заключенного. Мне хватило бы для этого 24 четырех часов, а он копался добрых полгода. По этому сочинению можно учить сыщиков, как не надо работать. Холмс так бесцеремонно обругал моих любимых литературных героев, что в душе у меня вспыхнуло негодование. Я подошел к окну и устремил взгляд на оживленную улицу. — Может, он не умен, — сказал я себе, — но такое самодовольство — это уж чересчур. — Где они теперь? Настоящие преступления и настоящие преступники, — брюзгливо сказал Холмс. — Кому нужны мозги в нашей профессии? Я отлично знаю, что мог бы прославиться. На свете нет и никогда не было человека, который посвятил бы раскрытию преступлений больше труда и врожденного таланта, чем я. И что в результате? Раскрывать нечего. Разве что какое-нибудь дурацкое неумелое неумилое злодейство с таким банальным мотивом, что даже полицейский из Скотланд-Ярда видит все насквозь. Меня по-прежнему раздражал его высокомерный тон, и я решил, что лучше будет... Сменить тему. Интересно, что он там ищет? Спросил я, указывая на рослого просто одетого человека, который шел по другой стороне улицы, внимательно вглядываясь в номера домов. В руке он держал большой синий конверт. Очевидно, это был посыльный. Кто? Вон тот отставной флотский сержант? отозвался Холмс. В жалкий хвостун, подумал я про себя. Понимает, что его не проверишь. Едва эта мысль успела проскользнуть у меня в голове, как человек, за которым мы наблюдали, увидел номер на нашей двери и бегом пересек мостовую. Мы услышали громкий стук, звучный голос внизу и тяжелые шаги по лестнице. «Мистеру Шерлоку Холмсу!» — сказал он, переступая порог и протягивая конверт моему товарищу. Это была прекрасная возможность сбить с него спесь. Он вряд ли предвидел такое развитие событий, когда пытался наобум угадать бывшую профессию почтальона. Позвольте спросить, любезный, сказал я самым вкратчивым тоном, на какой только был способен. Чем вы занимаетесь? Работаю курьером, сэр, хрипловатым голосом ответил он. Форму отдал в починку. А раньше, кем были. Продолжал я с легким злорадством, покосившись на своего компаньона. «Сержантом королевской морской пехоты, сэр. Ответа не ждать? Есть, сэр». Он щелкнул каблуками, отдал честь и был таков...